глава 9 в дверь ореа постучали на рассвете на часах не было еще и 5 утра он разлепил глаза мысленно проклиная здешний нетерпеливый сервис натянул джинсы в раздражении распахнул дверь номера готовый устроить разнос горничной. в коридоре стоял полностью одетый бодрый, как утренняя зорька стефф спишь спросил он удивленно а что еще делать в 5 утра Арес отступил, пропуская Стефа в номер. «Мы же легли только в полночь». «Мне нужно ее найти». Стеф оглядел номер и уселся на единственный стул. «Кого?» — спросил Арес и окончательно проснулся. «Вчерашнюю бабку». «Да никакая это не бабка». «А кто?» Стеф проявлял живой интерес, а Арес от воспоминания о вчерашней встрече поморщился. «Коза в юбке, вот кто! Голос молодой, а под юбкой джинсы... Рожей, правда, не вышло. «А что не так с рожей?» — спросил Стеф. «А к чему этот геронтологический интерес?» Вопросом на вопрос ответил Арес. «Надо же, какой богатый у тебя словарный запас!» Стеф усмехнулся и тут же посерьезнел. «Мне нужно у этой бабушки кое-что выяснить». «Ну, бог в помощь!» — Арес хлопнул себя по коленкам. «Она бабка резвая, пешком не ходит, предпочитает мотоцикл». «Ты уверен?» «В том, что резвая?» В том, что предпочитает мотоцикл. но собственным ушам я пока доверяю. 1000 сказал Стеф после недолгого раздумия В рублях? В долларах. За что? За бабку. Тебе ее доставить живой или мертвой? Живой, благостный и готовый общаться. Ты меня балуешь, босс. А усмехнулся, мысленно уже прикидывая, где и как станет искать шалинскую бабку. «Но сначала нам нужно определиться с жильем», — продолжил Стеф. Я тут побеседовал с милой барышней на рецепции. Она предложила весьма любопытный вариант. «Да ты время даром не терял», — восхитился Орес. «Ты слыхал про змеиную заводь?» — спросил Стеф. «Я тебе больше скажу. Я как раз там и нашел флягу. Там еще домик на берегу стоит. Нормальная такая изба, с виду крепкая, но, думается, мне бесхозная». «Вот как раз про этот домик и речь». Стеф почесал бородень «Он не совсем бесхозный. За ним присматривают. Дядюшка нашей милой барышни поддерживает его в жилом состоянии, занимается мелким ремонтом, проветривает и протапливает». «По собственной инициативе?» — удивился Арес. «По просьбе кого-то из наследников. У дома в Змеиной Заводе есть хозяева, которые исправно платят за его содержание, но ни разу не появлялись там лично». «И...» И за умеренную плату смотритель готов сдать нам его в аренду. Разумеется, неофициально. но разумеется. Аресу стало обидно, что это не он додумался до такой прекрасной идеи, одним махом решающей их жилищный вопрос. «Я жду тебя в ресторане». Стеф встал, освободившийся от его веса стул, облегченно скрипнул. «Позавтракаем и в путь». «А как же бабка?» «А бабку будешь искать в свободное от основной работы время», сказал Стеф из коридора. Уже, выйдя на крылечко в туманную прохладу зарождающегося утра, Арес запоздало подумал, что Парадиз, который не гостиница, а ресторан, будет закрыт в такую рань. Он ошибся. Двери Парадиза были приветственно распахнуты не только для поздних, но и для ранних гостей. Став сидел за столиком на веранде. Перед ним стояла большая тарелка с яичницей и жареным беконом. «Поистине райское место», — сказал Арес, усаживаясь напротив. «Перееду сюда жить». Перед их столиком тут же нарисовалось юное и мрачно заспанное создание в белом передничке официантки. «Что желаете?» Буркнуло создание и зевнуло. «То же, что и он», Арес кивнул на тарелку Стефа. «И большую чашку черного кофе, пожалуйста», добавил он. «Кофе только из автомата», сообщило создание злорадно. «И вообще мы еще три часа как закрыты». «Закрыты?» Арес вопросительно посмотрел на Стефа. Тот пожал плечами. Хозяин сказал, что для дорогих гостей заведение открыто в любое время дня и ночи. Вот пусть бы хозяин сам вставал, ни свет, ни заря. огрызнулась со здания, а потом явно одумалась и добавила уже вполне вежливо. «Яичница с беконом будет готова через 10 минут, и я попрошу, чтобы вам сварили кофе». «Вы очень любезны». Стеф улыбнулся и деликатно, но решительно сунул свернутую трубочкой купюру в карман накрахмаленного передника. Орес не успел разглядеть достоинство купюры, но создание явно разглядело, потому что тут же взбодрилась, вытянулась по струнке, заулыбалась им как родным и осчастливленная упорхнула. «Все покупается», — хмыкнул Орес. «Не все», — Стеф покачал лохматой головой. «Но за все нужно платить. Эта девочка явилась на работу в неурочный час, так что сложно винить ее за неприветливость». «Теперь она очень даже приветлива», «Вот видишь, как хорошо все складывается. Как хорошо все складывается, когда у тебя есть деньги?» «Поверь, не в деньгах счастье», — буркнул Стеф и уткнулся в свою тарелку. Спорить арест не стал. Этот мужик ему нравился. Нравился даже несмотря на его тягу к излишнему расточительству. Не было в этой расточительности ничего барского. Стеф расставался с деньгами с той легкой иронией, которая присуща лишь людям, знающим им цену. Яичница в Парадизе оказалась божественная. Ее повышенная желтоглазость наводила на приятные мысли об исключительной натуральности и экологичности продуктов, из которых она была приготовлена. Бекон был именно той прожарки, которая позволяла ему таять во рту. А кофе был ароматный, припорошенный корицей и еще какими-то неведомыми аресу специями. К кофе создание принесло горячие пирожки и малиновое варенье. Комплимент от шеф-повара. Прощебетало создание и зарделось. «Приятного аппетита! Приходите к нам еще!» «Обязательно!» — пообещал Стеф, а потом, о чем-то поразмыслив, попросил завернуть им парочку пирожков с собой. «Пять парочек!» — тут же вмешался Орес и, увидев недоумение наличики создания, пояснил. «Пять раз по два будет 10 Очень вкусные у вас тут пирожки!» Он улыбнулся той своей улыбкой которая убирала брутальность и добавляла няшность его небритой физии, и к которой благосклонно относились девушки всех возрастов. На ум тут же пришла шаолинская бабка. На шаолинскую бабку не подействовали ни его харизма, ни его обаяние, ни даже тот факт, что он спас ее от хулиганов. Улыбка Ареса померкла, а настроение испортилось. Он пообещал себе, что найдет бабку во что бы то ни стало, и не потому, что Стеф выложил за ее поиски кругленькую сумму, а ради сатисфакции. Город, несмотря на ранний час, уже просыпался. Они со Стефом были далеко не единственными участниками дорожного движения. По пути им попадались велосипедисты всех возрастов, несколько древних скорбно рычащих от старости и тяжелой доли легковушек и даже одна запряженная в телегу лошадь. Лошадь неспешно брела по самому центру дороги. Похоже, и ей, и ее хозяину было плевать на правила дорожного движения. На выезде из города Стеф свернул к стоящему на особицу дому. «Жди», — велел он Оресу. «Я за ключами». Он вернулся через пару минут, плюхнулся на водительское сиденье сказал с каким-то странным азартом. «Ну, вперёд!» Если верить навигатору, до змеиной Заводи ехать предстояло 24 километра. 20 от города до деревни и ещё 4 от деревни до дома. Орес, уже бывавший в этих местах раньше... Почти не удивлялся их дикой первозданности и красоте. Деревня, которую они проехали насквозь, была довольно большой. «Неожиданно», — сказал Стеф, изучая стоящие вдоль дороги добротного вида дома. «Я думал, тут край земли, а тут почти цивилизация». «Это из-за реки», — сказал Орес. «Природа тут красивая. Скоро сам увидишь. В речке рыба, в лесу грибы, ягоды и зверьё разное». Я вот городской житель, еще вполне себе молодой, а даже меня тянет на природу. Что уж говорить про всяких там пенсов. Он скосил взгляд на Стефа. «Я еще не пенс». Усмехнулся тот и огладил свою поповскую бородень. «Ага, тебе просто нравится быть на него похожим». Орес, понимающе кивнул, а потом продолжил. «Насколько я понял, дома в деревне в последние годы начали выкупать под дачи. У городских тут родня, старики. Самое то для поездки на уикенд» а те, кто из области, иногда живут тут до самой осени. Отсюда не видно, но ближе к берегу образовался стихийный дачный поселок. Домики там побогаче, публика посерьезнее. А для самой серьезной скоро откроется усадьба на берегу реки. Это старый графский дом. Я хотел в прошлый свой визит туда заглянуть, но не вышло. Охраняют собаками. — А на Змейной Заводе? — спросил Стеф. «Что — Что? — не понял Аресу. Что с застройкой на берегу змеиной Заводи? Ну, наш домик как раз там, на берегу. И все? Там нет других домов? Нет. Странно. Ты ж только что рассказывал про красоты, грибы с ягодами и рыбные места. В Заводе рыбы должно быть много. Так почему там нет другого жилья? Арес пожал плечами. В прошлый свой визит сюда он был увлечен совсем другими делами и подобными вопросами не задавался. Может, из-за болота? Предположил он. Там с одной стороны заводь, а с другой почти сразу болото. Так сходу, конечно, и не поймешь, что это именно болото. Деревья, кустики, кочки да цветочки. Но местные меня сразу предупредили, чтобы на болото не лез». «Почему?» — посмотрел на него Стеф. «Из-за особенностей экосистемы», — Арис усмехнулся. «Там лес, только с виду лес. А на самом деле шаг в сторону — и все». «Что все?» «Каюк, топ же. Тут одно из двух». Или местные страшными байками чужаков отпугивают, чтобы не шастали по болоту и не портили экологию. Или там в самом деле опасно. Я уж не знаю. Я не особо в прошлый раз к этим разговорам прислушивался. У меня была инфа и цель». «Какая инфа?» Тут же заинтересовался Стеф. Арест несколько секунд размышлял, стоит ли раскрывать все карты. А потом решил, что за те деньги, которые Стеф платит, он имеет право знать». «Здесь во времена Великой Отечественной базировалась рота СС», — начал он. «Совсем недолго. Если верить архивным документам, около полугода. Как таковых боёв тут не было». «Если не было боёв, что ты собирался тут найти?» — спросил Стеф. «Партизанское движение было, причём довольно активное. Болотный лесной край, сам понимаешь. Опять же, с этой ротой СС было что-то нечисто. Инфы по ней до крайности мало, но кое-что интересное я нарыл». «Кто, по-твоему, должен командовать ротой?» «Лейтенант», — ответил Стеф, не задумываясь, — «или капитан». «Вот. А той ротой командовал целый подполковник, штурмбанфюрер Эрвин Бартман. Подозрительное кадровое решение, не находишь?» «А еще что-нибудь подозрительное было?» — спросил Стеф. «Было. Они все исчезли летом 43-го. Исчезли это передислоцировались?» «Исчезли это исчезли. Пропали с концами». «Была рота ИСС и нет роты ИСС». «А что по этому поводу сказано в архивных документах?» «А хрен его знает». Арест с досадой помотал головой. «Засекречено все? Нет у меня ни уровня доступа, ни бабла, чтобы получить доступ к таким бумагам». Он скосил взгляд на Стефа. Вид у Бородатого был сосредоточенно задумчивый. «Зацепил его, что ли, рассказ о фрицах?» «Пусть бы зацепил. До конца лета еще полно времени». А с ресурсами Стефа они могут тут такого нарыть. И в фигуральном, и в буквальном смысле». «И ты надеялся найти в здешних краях то, что могло остаться от фрицев?» — спросил Стеф после недолгого молчания. «Да. Первым делом я сунулся в деревню. Ну, знаешь, к старикам-очевидцам». «Ещё остались очевидцы?» — усмехнулся Стеф. «Парочку нашёл. Из тех, что во время войны были детьми. Вот только нет у них ничего. Видать, я не первый такой шустрый». Были до меня пошустрее ребята. Орес закрученился, вспомнив ту неудачу. «А к Змеиной тебя чего понесло?» — спросил Стеф. «Не поверишь, искупаться решил. Ну и на местное чудо юда посмотреть, если повезет». «Какое еще чудо юда «Так у них тут легенда покруче, чем на Лохнесском озере». Орес смотрел в окно, намелькавшую в прорехах вековых сосен и елей водную гладь. «У них тут собственный монстр. Несси в речке Переплюйки». Стеф бросил на него насмешливый взгляд. «Не Несси, но что-то реликтовое. Бабульки мои все время путались в показаниях». Орес пожал плечами. «Понял я лишь одно. В болоте живет то ли огромная рыба, то ли огромная змея». «За столько лет не определились, рыба там живет или змея?» — удивился Стеф. «И все-таки где? В болоте или в заводе?» «А разница?» — удивился Орес. «Большая разница, друг мой. Если в болоте, то только змея». Если в заводе, то возможны варианты. А чего так категорично с болотом? В болотной воде для рыбы маловато кислорода. А ты у нас еще и ботаник, а я у нас еще и зоолог. Они переглянулись и синхронно усмехнулись. Им обоим нравилось и это путешествие в глушь, и эти странные рассказы про то ли рыбу, то ли змею. «Ну и как? Увидел ты чудо-юдо?» — спросил Стеф. «Нет, наврали, видимо, бабки». Поглумились над городским дурачком. «Бабки тут, как я посмотрю, все зловредные. А вот, кстати, и наш домик».